А скупым я не был никогда. Я бережливым был, и расточительность пустая мне всегда была душевно неприятна. Вот у вас в кармане завалялась, например, некрупная монета. Вы разве ее выбрасываете? Нет. А почему тогда не гасите вы свет в уборной, если вы уже ушли оттуда? Вообще бросать на ветер деньги мне не нравится. А молодые этим заняты с утра до вечера. А когда выбросили все, кому они приходят? то-то же. Не навязывать свое мнение и давать советы только тем, кто в них заинтересован, мой девиз и принцип с давних лет. Я свое мнение не всовываю никому насильно, я его только высказываю, ибо прям и честен. А если кто-то возражает мне, то я не вправе, ибо прям и честен, утаить от собеседника, что все им говоримое собачья чушь. И пусть он на здоровье после этого продолжает думать так же. И к советам это относимо в полной мере. Вот я вижу, как слепой человек спокойно идет к пропасти. Финансовой, моральной, юридической, любой. Заинтересован ли он в моем совете? Безусловно. Только он не знает этого. И что, я должен промолчать? А кто же ему тогда глаза откроет? И что я буду после думать о себе промолчавшем? А совет ради совета, чтобы просто навязывать кому-то свою волю, упаси Господь. Разве только в случае, когда нечто важное именно мне доподлинно известно. А ему, бедняги неизвестно, что я жизненно могу помочь ему. А насчет того, чтобы не болтать по это вообще не для меня. Я раскрываю рот только по делу. И на говорение само я трачу ровно столько времени, сколько потребно для донесения мысли. Да, иногда путь донесения ее весьма окружный, но зато она полнее постигается. И то же самое касается болтания с самим собой. Мы так устроены природой, что по мере говорения рождаются новые мысли. А мудрец Декарт еще когда заметил справедливо, что я мыслю, следовательно, существую. И вряд ли следует на старости лет искусственно лишать себя этого благотворного ощущения. Я, кстати, в перечне, что выше мной приведен, решил сначала упустить обязательство не прислушиваться к глупым сплетням, болтовне прислуги и так далее. Но тут подумал, а к чему же, как не к этому прислушиваться? Ибо сплетня, глупая она или не глупая, решает время. Это кусочек бытового мифа. Миф – это элемент картины мира. Как же можно жить на свете, ничего о современности не зная? Тут у Свифта Просто нелады с мышлением какие-то. Это действительно смешно и глупо хвастаться на склоне лет былой силой, красотой, успехом у женщин и прочими радостями былого счастья. Хвастаться вообще зазорно и неприлично. Но в прошлом было многое настолько хорошо и даже ослепительно порой, что замолчать такое грех неблагодарности Фортуне. И нисколько этим хвастаться не надо. Надо просто рассказать Поскольку все, что интересно и приятно, собеседник, если он заслуживает того, узнает с радостью и пользой для души. У кого-то прочитал я дивную идею, что чем люди старше, тем они, оказывается, лучше были, когда были моложе. Я копаюсь в памяти и нахожу, что это правда. Как же мне не рассказать о новых находках? Не внимать коварной лести следует не только в старости, и я с этим вполне согласен. Только как отличить заведомую и неправедную лесть от похвалы, заслуженной и справедливой? Одним и безупречным способом. Хвала незримо и неслышно совпадает с тем, что думаешь о себе ты сам. И пустую лесть поэтому мы распознаем сразу и легко. Не надо заведомо плохо относиться к лести. В этом была бы истинно пагубная подозрительность. А стоит в ней расслышать воздаяние твоим достоинством, которые и в самом деле есть. К тому же, льстящий собеседник может быть и проницательнее тебя, а почему бы и нет, и хвалит нечто, что ты сам в себе не в силах в полной мере оценить. Разумная хвала необходима человеку, как дыхание. А просто лезть конечно, пошлая забава. На то и опыт жизни чтобы мы умели безошибочно их различить. А самоуверенность с самодовольством безусловно пакостные и опасные черты, но только в молодом и зрелом возрасте. А в старости они необходимы, ибо кошмарно трудно без них жить. Выказывать, конечно, их не следует, однако именно они – те последние корни, что еще поят скудным соком старческое прозябание. И жалко тех, ком эти корни усыхают. Лично я их в себе прячу, но благословляю и лелею. Тот, по-моему, ошибся или не додумал свифт. Все это рассмотрев и обсудив, я безмятежно окунулся в свою светлую и непогрешимую старость. И ни минуты не кручинясь, признаю, что это омерзительный сезон. А если кто-то думает иначе, пусть он позвонит, я легко могу его разубедить. Ах, люди, люди! Всегда ли люди сами слышат, что они говорят? По-моему, далеко не всегда. В одном немецком городе ко мне после концерта подошел очень пожилой мужчина и молча протянул папку со стишками. Я ее покорно и привычно взял и начал всовывать в сумку, когда старик мне требовательно и категорически сказал, что он уже весьма не молод, и поэтому настаивает, чтобы я его стихи прочел немедленно при нем. Я водрузил очки и наскоро пробежал глазами его творения. Опять чистейший мне попался графоман, но с чувством юмора, и я был рад ему сказать, что его стишки — четверостишья. Конечно, он поэтому и выбрал меня в жертву. Могут пригодиться в дружеском застолье, но тратить деньги на их напечатание я ему просто не советую. Старик обиделся и помрачнел. А между прочим, гордо и заносчиво сказал он мне, Я кандидат наук и был заведующим сектором в Большом научно-исследовательском институте. Что же вы уехали от такой хорошей работы? С чисто машинальной вежливостью спросил я. Старик приосанился и важно пояснил. Я уехал от антисемитизма. В чем он выражался лично к вам? Спросил я. За сектором все-таки. Старик мне с пылом объяснил. Смотрите-ка, они мне в 65-м году объявили строгий выговор. Я им в 74-м году говорю, отмените выговор, товарищи, уже прошло ведь столько лет. А они мне отвечают, нет, уважаемый, еще рано отменять ваш выговор. Тогда я на них плюнул и в 91-м году уехал. Я сумел не рассмеяться, но так выразительно задергал ногами, что старик великодушно отпустил меня в сортир. И там немедленно я записал услышанное. Когда же начал я таскать в кармане записную книжку для таких удач? Первую в 17 лет, по-моему. Я был тогда прыщав, застенчив до наглости и одомашен, как таракан. Все время я читал, и все прочитанное безо всякого разбора западало в душу. Не было в те годы никакого у меня отборочного вкуса. А по правде говоря, его и по сейчас у меня нет. Помирал же я, буквально от восторга помирал, читая стихи Есенина. Поэтому я приобрел себе блокнот и на первой же странице крупно написал. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Потом он долго у меня валялся в ящике стола. Я натыкался на него и снова клал туда же. Так что первая записная книжка появилась много позже. Все услышанное, что казалось мне достойным сохранения, я ревностно туда писал. Ну вот беда, я не учился в первом классе и чистописание не проходил. Неясно почему, но мама отдала меня в школу сразу во второй класс. Я помню, мне устроили экзамен. Я был должен под диктовку написать несколько фраз. А я забыл, как пишется заглавная буква «Д» и горько заплакал. Во второй класс меня все же приняли но пробел в образовании сказался впоследствии на всей моей жизни. У меня чудовищный почерк, а на закате неудержимо хочется выпить. Да, так вот о почерке. Я много записывал, но почти никогда не мог понять, что именно занес я на карманные скрижали, отчего периодически отчаивался и бросал попытки зафиксировать прекрасные мгновения. А начавший писать рассказы и стихи, Уже таскал я всюду записную книжку, многое заимствуя из устного застольного творчества. О почерке своем все время помня, тщательно выписывал я какое-нибудь ключевое слово в услышанном, так что одну-две записи из десяти мог разобрать на утро. А бывало и такое, что врезалось в память навсегда. В начале шестидесятых я услышал, например, гениальное двустишее мне неизвестной восьмилетней девочки. Я его помню по сейчас. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. А за столом тогда было записывать не просто неудобно, а скорее даже опасно для репутации. Никто из самых забубенных собутыльников не жаждал, чтобы фиксировались его устные речения. Поэтому повадился я бегать как бы по нужде. И там коряво, но записывал. При обыске и аресте забрали у меня большую гору записных книжек. Я о них жалею до сих пор. Никто в них ничего не прочитает, ведь менты не знали, что я не учился в первом классе. А недавно мне попался коллективный сборник фантастических рассказов. Был там и мой. Одну историю я из него прочел как заново, уже не помню напрочь, где услышал. Ясно только, что мне ее излагал завзятый алкоголик. По России ходит, всюду пребывая одновременно, некий невидимый тип, которого зовут Аркадий Иванович. Он появляется везде, где люди выпивают. Аккуратно и разборчиво он пишет в записную книжку, кто и сколько выпил. Это ему нужно потому, что утром он, опять-таки незримо, ибо изнутри приходит к каждому и требует свою долю от вчерашнего. Общается он непосредственно с душой любого выпивохи, понукая утром выпить эту долю. Ибо достается она внутреннему Аркадию Ивановичу, а должник испытывает облегчение и даже некое блаженство, исчезает полностью плохое самочувствие от выпитого накануне лишка. Этот высокий мип облагородил без сомнения нашу потребность опохмелиться после вчерашнего. И еще там одна есть забавная история – Один матерый журналист спросил у своего такого же коллеги, не читал ли тот его вчерашнюю статью. На что коллега, оскорбившись, заявил. «Вы хулиган, я Льва Толстого не читал!» В те годы я подряд и безо всякого стыда вставлял услышанное мной во все, что я писал. Я и сейчас так делаю, хотя порой бывает стыдно. Я тогда борюсь с собой и непременно побеждаю. Ведь, как давным-давно уже сказал философ Эпиктет в беседе с Гераклитом, люди с совестью и люди без нее все поступают одинаково, только люди с совестью вдобавок мучаются от содеянного. Но пишущий да брящет, как говорил Нерон, отравляя писателей. Рассказов я тогда штук 10 написал. И жалко, что я некогда их утопил в помойном бедре вместе со своей любовной лирикой. И письмами и ответами из журнальных редакций, где советовали мне работать над собой и читать побольше классиков. А я читал их и читаю по сейчас. Настолько вдумчиво, что ежели мне надо, с легкостью цитирую при случае по памяти. И никогда потом цитату в тексте не ищу, чтобы проверить, потому что знаю точно, ее там нет. Однако же по звуку и по содержанию она вполне могла там быть. Поэтому я привожу ее, не сомневаясь и не мучаясь раскаянием. Когда-то у меня приятель был, заметный публицист из Самиздата. Он по пьянке мне признался грустно, что давно уже ничего не читает. Просто не в состоянии прочесть больше страницы любого текста. Тут же его тянет возражать и дискутировать. Я же лично, я не только письменный, я и устный почитаю очень тексты потому что человеческая наша дивная натура сплошь и рядом в них просвечивает ярко и мгновенно. Мне недавно позвонила родственница. Я ее не видел отродясь, и даст Бог, не увижу, чтобы похвалить меня за помощь одной другой родственницы. «Вы абсолютно правы», — с жаром сказала она, «и мой пожизненный девиз такой же — отдавать и отдавать. Вот у меня в Америке есть брат, так он мне постоянно помогает». Как-то в одном американском городе у меня был домашний концерт. Публики собралось много, но была она какая-то вся снулая, надменно вялая, и моя приятельница, привезшая меня туда, очень за меня страдала. Но в антракте вдруг увидела на тесно сгрудившуюся кучку женщин и услышала слова. «Это потрясающе! Он просто потрясающий! Он феномен!» Приятно удивившись и обрадовавшись, моя приятельница подошла поближе. Речь держала яркая блондинка очень средней моложавости и выговаривала с пафосом последние слова. «Он гений, и я только у него делаю по пятницам прическу!» Люди постоянно и великодушно подкидывают щепки в костер моего восхищенного изумления перед великим разнообразием наших душевных проявлений. Как-то после выступления в Москве Ко мне вальяжно и величественно подошла очень корпулентная женщина и, сладко улыбаясь, протянула мне столь же пухлую книгу. «Я жена поэта Ерухимовича», — с ласковой интимностью сказала она. «Он так любит ваше творчество, он даже вам немного подражает. Это его книга. Напишите ему здесь какие-нибудь теплые слова». Я наугад раскрыл книжку и тихо ахнул. «Это не подражание», — сказал я сдержанно. Это просто мои четверостишья. «Вот видите», — нежно ответила жена поэта Ерухимовича, «он так любит ваши стихи, что они ему как свои. Напишите ему теплые слова». «Я бы ему лучше вслух сказал», — подумал я, но взял себя в руки и с елейной вежливостью отказался. «Мог ли я не записать такое?» А дивные и грустные слова той пожилой женщины, что как-то в Ашкелоне специально пришла за сцену, чтобы рассказать, как она скучает по родному городу Винницы. И по еде, которую она там ела. «А разве здешняя хуже?» – спросил я. И женщина сказала, оживившись. «Что вы! Все молочные продукты там у нас намного и вкуснее, и нежнее, и намного дешевле». После чего запнулась и добавила. «Только немного радиоактивные». Художник Миша Туровский мне рассказывал, как на его какой-то выставке подошел к нему изысканный интеллигент с невыразимой упоенностью, задавший ему чисто художественный вопрос. Это у вас пейзаж или акварель? От подобных фраз и историй у меня теплеет где-то глубоко внутри. Душа у меня есть. И освежается неизбывная любовь и жалость к человечеству. Я б собирал, ни на что не отвлекаясь, целые сборники таких нечаянных речений. И поверьте, это было бы не менее интересно, чем высказывания знаменитых, которые повсюду издаются и читаются в захлеб. А случаи, которые сверкающими блестками так украшают декорации нашего земного прозябания, в любом почти застольном разговоре вдруг они мелькают «Успевай записывать». Надеешься на память, но на утро... Пить, конечно, надо было меньше. Вот почему я так ценю любые записные книжки. То, что я смог разобрать в своих, и составляет эту малосвязную главу.